Взгляд ведьмы опустился на расстегнутую рубашку Ричарда. Казалось, она поражена, но вместе с тем и довольна. Ричард смутился. «Какое восхитительное нарушение приличий!» — улыбнулась Шота. Ее длинный накрашенный накаток коснулся его обнаженной груди и опустился ниже, до самого живота. «Застегни пуговицы, Ричард, иначе я могу забыть, зачем я здесь». Лицо его стало пунцовым. Он начал застегивать рубашку, а Кэлен инстинктивно придвинулась ближе к нему. «Шота», — сказал Ричард, заправляя рубашку в штаны, — «я должен поблагодарить тебя. Может, ты этого и не знаешь, но ты мне очень помогла. Помогла мне раскрыть тайну». «Я, собственно, и хотела тебе помочь». «Нет, ты не понимаешь. Я имею в виду себя и Кэлен». Ты помогла мне понять, как мы можем быть вместе, раскрыть тайну любви. Он улыбнулся. Теперь мы поженимся. На мгновение в воздухе повисло ледяное молчание. Это правда, сказала Кэлен, стараясь держать голову выше. Мы любим друг друга и теперь можем быть вместе. Всегда. Она ненавидела себя. Какая-то ведьма заставляет ее объясняться и чуть ли не оправдываться. Шота пристально взглянула на Кэлен, и улыбка медленно исчезла с ее лица. Кэлен опять почувствовала комогу в горле. — Вы просто дети! — прошептала Шота, покачав головой. — Глупые, и невежественные дети! Ричард почувствовал прилив гнева. — Быть может, мы кое-чего и не знаем, но мы не дети. Мы любим друг друга и собираемся пожениться. «Я надеялся, что ты порадуешься за нас, ведь в этом отчасти есть и твоя заслуга. Разве не я говорила тебе, мой мальчик, что ее нужно убить?» «Но все уже позади», — возмутилась Кэлен. «Мы справились с этой задачей, и теперь все будет хорошо. У нас все будет в порядке». Кэлен охнула, почувствовав, что отрывается от земли. Их с Ричардом швырнуло через всю комнату, и от удара о стену у Кэлен перехватило дыхание. Они повисли, прижатые к глиняной стене, на высоте в добрых три фута. Кэлен обнаружила, что может двигать только головой, да и то с трудом. Даже ее плащ был распластан по стене, словно она лежала на полу. Ричард был также беспомощен. Оба они отчаянно крутили головами и пытались освободиться, но тщетно. Что-то подошла к ним. В ее глазах пылал опасный огонь. Она остановилась прямо напротив Кэлен. «Так значит, ему не нужно было убивать тебя. И теперь у вас все в порядке. Так или нет, мать-исповедница?» «Да». Кэлен постаралась придать своему голосу уверенность. «А тебе не приходило в голову мать-исповедница...» что у меня были причины сказать ему то, что я сказала. Да, но ведь все обернулось. И тебе не приходило в голову, мать-исповедница, что существуют причины, по которым среди исповедниц не принято любить своих мужей, и что, возможно, это одни и те же причины?» Кэлен не знала, что на это ответить. Мысли у нее разбегались. «О чем ты говоришь?» — вмешался Ричард. Что-то не обратила на него никакого внимания. Отвечай, мать исповедница. В горле у Кэлен пересохло, и она едва сумела прохрипеть. Что ты имеешь в виду? Какие причины? Ты уже спала с ним? Спала с человеком, которого любишь, мать исповедница. Этот вопрос вогнал ее в краску. Как ты смеешь спрашивать меня об этом? «Отвечай, мать-исповедница!» — прошипела Шота. «Иначе я прямо сейчас сдеру с тебя кожу и сделаю себе какой-нибудь симпатичный сувенир. Впрочем, я и так уже подумываю об этом. Отвечай немедленно и не вздумай солгать. Я... мы...» «Нет». «Но в любом случае это тебя не касается». Шота подошла ближе. Взгляд ее глаз обжигал. «И дважды подумай». прежде чем лечь с ним, мать-исповедница. «Что это значит?» — выдохнула Кэлен, широко распахнув глаза. Шота скрестила на груди руки. Голос ее стал угрожающим. Исповедницы не полагается любить своего супруга, ибо если у них родится мальчик, она обязана приказать отцу убить ребенка. Человек, которого она коснулась своей властью, сделает все, что она пожелает». И не станет задавать вопросов. Но что-то подошла еще ближе. Глаза ее пылали. Если ты любишь его, сможешь ли ты потребовать от него такого? Сможешь ли ты попросить Ричарда убить собственного сына? И думаешь, он тебя послушается? А ты? Сможешь ли ты убить ребенка, рожденного тобой от любимого человека? Отвечай, мать-исповедница. Слова ведьмы, словно клинок, вонзились в душу и сердце. У Кэлен хватило сил прошептать только «нет». Она видела, как рушатся все ее надежды. В радости от того, что может любить и быть любимой, Кэлен забыла о будущем, о последствиях, о детях. Она думала только о том, что они с Ричардом могут быть вместе. «А что потом, мать-исповедница?» Что-то кричала ей прямо в лицо. «Вы его вырастите, так? И в мир придет исповедник-мужчина?» «Исповедник-мужчина!» Она сжала кулаки так, что побелели пальцы. «И опять наступят темные времена. Темные времена из-за тебя, из-за того, что ты любишь этого человека. Ты даже не подумала об этом. Ты невежественная девчонка». Кэлен уже не могла дышать. Ей хотелось бежать без оглядки, но она была не в состоянии даже пошевелить рукой. Не все исповедники были воплощением зла, едва нашла в себе силы прошептать она. «Все как один! Все как один!» не глядя, ткнула пальцем в сторону Ричарда.